Я достаточно в оно время вскакивал в совесть других. Самый неудобный маневр. В несчастье помочь не откажусь. Насколько сил хватит, и если сам разберу. А ты, мой милый, ты таки все время ничего и не подозревал? Но, как вы могли, — вскричал я, весь вспыхнув, —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 «Почему не предположить во мне вместо ленности или коварства чего-нибудь более невинного, ну, хоть глупого, но поблагороднее? Черт возьми, я слишком часто бываю глуп и без благородства. Чтобы польза мне в тебе, если б у тебя уж такие наклонности были, уговаривать и исправлять в таких случаях низко».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 Конечно, заинтересую сейчас одним чрезвычайным даже известием. Если бы твой князь и сделал вчера свое предложение Анне Андревне, чего я, подозревая Ализе, всеми бы силами моими не допустил, Антрну, между нами говоря, то Анна Андреевна, наверное,